Глава 90 Перерожденный Я сделала все возможное, чтобы отделить факты от вымысла, но они смешиваются, как краска, когда речь идет о приносящих пустоту. Каждый из несотворенных носит дюжину имен, и приписываемые им возможности варьируются от причудливых до ужасающих. Из мифики Хесси С4 «Зет-сын сына! Зет-сын! Зет-неправедник! Зет-просто Зет! Зет из Шиновара, которого когда-то называли убийцей в Белом, переродился. Большей частью. Неболомы шептались об этом. Нин, вестник справедливости, возродил его после поражения во время бури. Зет не имел права на смерть, как и на многое другое. Вестник воспользовался каким-то фабриалем, чтобы исцелить его тело, прежде чем отлетит душа. Но он почти опоздал. Душа не закрепилась в теле, как положено. Зет вышел вместе с остальными на каменное поле перед их маленькой крепостью у Чистозера. Воздух был влажный, почти как у него на родине но не пах землей или жизнью. Он пах водорослями и влажным камнем. Было еще пять претендентов, все моложе Зета. Он был среди них самым низкорослым и единственным, кто брил голову. Хотя настоящую шевелюру все равно бы не отрастил, даже если бы не брился. Все пятеро держались от него на расстоянии. Может, потому что он оставлял за собой светящиеся после образа, когда двигался. Это был признак неправильного соединения души с телом. Не все его видели, но эти — да. Они были достаточно близки к потокам. Или, может быть, боялись его из-за черного меча в серебряных ножнах, которые он носил привязанными к спине. — О, это же озеро! — раздался в его голове голос меча. Нетерпеливый. Без отчетливых признаков женского или мужского пола. Зет, вытащи меня. Я хочу увидеть озеро. Вашар говорит: здесь водится волшебная рыба, но разве это не интересно? Меня предупредили меч ними, напомнил Зет оружию, не вытаскивать тебя лишь при крайней необходимости, и только если во мне будет достаточно буря света. Ведь иначе ты пожрешь мою душу. «Ну, я так не поступлю», — фыркнув, ответил меч. «Сдается мне, ты совсем не злой, а я уничтожаю только зло». Меч был интересным испытанием, которое устроил Зету вестник Нин. Большинство камнеходцев также называли его Нейлом, Наланом или Накку. Даже спустя несколько недель ношения черного меча Зет не понимал, чему это должно было его научить. Неболомы расположились, чтобы наблюдать за претендентами. Их здесь было человек пятьдесят, и это не считая тех, кто отправился выполнять миссии. Так много. Целый орден сияющих рыцарей пережил отступничество и ждал опустошений тысячи лет, постоянно пополняя ряды по мере того, как рыцари умирали от старости. Зед присоединился к ним Он пройдет обещанное Нином обучение а потом отправится на родину, в Шиновар. Там восстановят справедливость в отношении тех, кто его выслал. «Осмелюсь ли я вынести им приговор?» — спрашивал он себя в глубине души. «Смею я доверять себе с мечом справедливости в руках?» Меч ответил. «Ты о себе?» «Зет, думаю, ты сверхнадежный, а я хорошо разбираюсь в людях. — Я не разговаривал с тобой, меч Ними. — Знаю, но ты ошибался, и мне пришлось сказать тебе об этом. Эй, сегодня голоса кажутся тихими. Это хорошо, не так ли? Его замечание заставило Зета обратить внимание на шепоты. Нин не исцелил его безумие. Он назвал это последствием соединения Зета с силами и объяснил, что тот слышится трясение из духовной сферы. Воспоминания убитых им людей. Теперь Зет их не страшился. Неправедник умер и был вынужден вернуться. Он не сумел присоединиться к голосам, и теперь у них не было над ним власти. Верно? Так почему же он все еще плакал по ночам от ужаса? Одна из неболомов шагнула вперед. Ки была золотоволосой, высокой и грозной. Неболомы одевались в стиле местных законников, и здесь, в Моробете, это означало узорчатую накидку и цветастая покрывало на бедрах. Ки не носила рубашку, лишь лоскут ткани, которым была обвязана ее грудь. «Претенденты!» — объявила она по-азирски. «Вас привели сюда, потому что полноправный неболом поручился за вас». «Она зануда!» сообщил меч. «А куда ушел Нейл?» «Ты его назвал занудой меч ними, прошептал Зет. «Так и есть, но вокруг него происходят интересные вещи. Мы должны ему сказать, что тебе следует вытаскивать меня чаще». «Первый этап вашего обучения завершился», продолжила Ки. «Вы странствовали с неболомами и принимали участие в миссиях. Вас оценили и сочли достойными первого идеала. Произнесите его. Вы знаете слова. вашор всегда меня вытаскивал, заявил меч с обидой. «Жизнь прежде смерти», сказал Зет, закрыв глаза. «Сила прежде слабости. Путь прежде цели». Остальные пятеро прокричали. Зет прошептал голосам которые взывали к нему из тьмы. Пусть увидят. Он воздаст должное тем, кто виновен в случившемся. Зедд надеялся, что первая клятва восстановит его способность использовать буресвет, утраченную вместе с предыдущим оружием. Но, достав сферу из кармана, он, как и раньше, не смог получить доступ к свету. «Произнеся этот идеал», — продолжил ки Вы официально помилованы за любые прошлые проступки или грехи. У нас есть документы, подписанные властями в этом регионе. Для того, чтобы продвинуться дальше в нашей иерархии и изучить плетение, вам понадобится учитель, готовый принять вас в качестве оруженосца. Потом можете произнести второй идеал. Затем вам понадобится впечатлить высшего спрена и образовать узы, стать полноправным неболомом. Сегодня вы пройдете первое из множества испытаний. Хотя мы будем вас оценивать, помните, что окончательно вашу удачу или неудачу измерят высшие спрены. Есть вопросы? Никто из претендентов Ничего не сказал, так что Зет прочистил горло. «Существует пять идеалов», — провозгласил он. «Нин мне об этом рассказал». «Вы произнесли их все». «Прошли века с той поры, как кому-то удавалось овладеть пятым идеалом», — ответила Ки. «Полноправным неболомом можно стать, произнеся третий идеал. Идеал преданности». «Мы можем узнать, что это за идеалы?» — спросил Зет. По какой-то причине он считал, что их от него скроют. «Разумеется!» «Мы здесь не играем в игры, Зет сын Нетура. Первый идеал сияния, ты его произнес. Второй идеал справедливости — клятво искать и вершить правосудие. Третий идеал преданности — требует сперва создать узы с высшим спреном. Когда это случится, надо принести клятву, посвятить себя высшей истине, исследовать этой клятве. Достигнув этой ступени, ты обучишься расщеплению, второму и более опасному потоку из тех, что мы пользуемся. Однажды, — заметил другой неболом, — ты можешь достичь четвертого идеала, идеала священного похода. Согласно ему, ты выберешь свой личный подвиг и совершишь его к удовлетворению своего высшего спрена. Добившись успеха, станешь учителем, как мы. — Очистит Шиновар, — подумал Зет. Вот каким будет его подвиг. — А что такое пятый идеал? — спросил он. — Идеал закона, — объяснила Ки. — Это трудно. «Ты должен стать законом, самой истиной». Как я уже говорила в последний раз, кому-то такое удавалось много веков назад. Нин сказал мне, что мы должны следовать закону, чему-то внешнему, поскольку люди изменчивы и ненадежны. Как можно самому стать законом? Закон должен проистекать откуда-то» вмешался еще один учитель неболом. «Ты не произносишь такой клятвы, так что не думай о ней слишком много. Первых трех достаточно для большинства неболомов. Я достиг третьего идеала, а четвертый произнес только через двадцать лет». Когда больше никто не задал вопросов, опытные неболомы начали сплетать претендентов, поднимая их в воздух. «Что происходит?» — спросил Зет. Мы перенесем вас туда, где пройдет испытание, — объяснила Ки. — Поскольку вы не сможете сами двигаться с помощью бури света, пока не произнесете второй идеал. — Надо ли мне отправляться туда вместе с этими юнцами? — уточнил Зет. Нин относился ко мне иначе. Вестник взял его с собой в Ташик, где они выслеживали связывателей потоков из других орденов. Бессердечные действия, которые, как объяснил Нин, должны были предотвратить опустошение. Только вот не сложилось. Возвращение бури бурь, бурь убедило Нина в ошибочности своих взглядов, и вестник оставил Зета в Ташике. Шинец провел там не одну неделю, пока Нин не вернулся за ним. Вестник оставил Зета здесь, в крепости, и снова исчез в небе. На этот раз в поисках наставлений. Вестник сперва думал, что ты можешь перейти сразу к третьему идеалу из-за своего прошлого, согласилась Ки. Но его здесь больше нет, а нам откуда знать? Тебе придется пройти тем же путем, что и остальные. Зет кивнул, ну ладно. Больше никаких жалоб, спросила Ки. Таков порядок, ответил он, и вы все хорошо объяснили. «С чего мне жаловаться?» Остальным его ответ, похоже, понравился, и сама Ки подняла его в небо плетением. На миг он ощутил свободу полета и вспомнил о том, как давным-давно впервые взял в руки клинок чести. До того, как стал неправедником. «Нет, ты никогда не был неправедником. Помни об этом!» Кроме того, он не управлял этим полетом по-настоящему. Зет падал только то было обратное падение, вверх, пока другой неболом не поймал его и не сплел с землей в противовес первому плетению и, вынуждая с Зета, зависнуть. Два неболома взяли его подмышки, и вся группа полетела. Зет не мог себе представить, чтобы они делали такое в прошлом. Ведь неболомы. Так долго скрывались от всех. Но теперь, похоже, секретность их не заботила. «Мне нравится здесь, в вышине!» — заявил меч. «Отсюда все видно!» «Ты правда можешь видеть меч ними?» «Ни как человек. Ты видишь самые разные вещи, но польза от меня в их число, увы, не входит!»